28 мая. Прошла неделя, и миссис Чармонт покинула Хинтик-хаус. Мидлтон-Эбби, место её уединения, находился в милях в 10 от Хинтика по Большаку и немного ближе, если добираться верховыми и пешеходными тропами. А спустя некоторое время Грейс заметила, что муж её стал беспокоен и как будто избегает её. Он был вежлив и только так держится со знакомыми. За обедом он, казалось, не слышал ни одного её слова. Её маленькие заботы больше не интересовали его, тестя он почти не замечал. Было ясно, что его внимание поглощено чем-то не имеющим отношение к её жизни, чем она не могла сказать, возможно, опытами или чтением медицинских книг. Надежда, что он опять погружён в научные занятия, как было до женитьбы, когда огонёк в его окне до глубокой ночи служил путнику маяком, успокоилась на том малозначительном факте, что он теперь поздно ложился спать. Однажды она встретила своего мужа на холме Хайстоу, недалеко от малого Хинтыка. Он стоял, облокатившись на калитку, ту самую, возле которой некогда стоял у Интерборн От калитки круто вниз сбегала тропа, ведущая на прямик в долину чёрного вереска, тянувшуюся отсюда на много миль. Фитцпирсс задумчиво смотрел вдаль. Грейс подошла неслышно, и он не заметил её. Приблизившись, Грейс увидела, что губы её мужа беззвучно шевелится, точно в взгляду его представлялось волнующее зрелище. Что ты увидел там? Окликнула Грейс мужа. Фитцпирс вздрогнул от неожиданности. Я смотрю на своё старое пепелище. Вон там находилась когда-то старинная усадьба Сукбери. Только и остаётся теперь что смотреть, ответил он. Грейс показалось, что он смотрит несколько прочее того места, которое было колыбелью и усыпальницей его родовитых предков. Но ничего не сказала, а взяв подругу, пошла с ним домой. Почти всю дорогу оба молчали. Грейс не знала, что взгляд его был устремлён в сторону Мидлтон Эби. "Тебе нужна будет сегодня любимая", спросила Грейс, наконец прерывая молчание. "Фитцпирс последние дни постоянно выезжал на любимой, не молодой светло-серой кобыле" подаренная играйс у интерборном подарок оказался превосходным любимая была послушна и почти по-человечески умна к тому же молодой задор у неё давно угас фицпирс был не важный ездок и ценил эти её качества да ответил он но я поеду не в коляске а верхом надо привыкать к седлу верховые тропы короче Любовью к верховой езде Фитцпирс высыпал всего неделю назад. Пока миссис Чармант жила в Хинтхаусе, он предпочитал ездить в коляске. Спустя несколько дней Фитцпирс отправился верхом навестить больного, живущего в вышеназванной долине чёрного вереска. Выехал он около 5 часов пополудни и к ужину не вернулся. Когда грейс ложилась спать, мужа всё не было. Грейс не очень встревожилась, хотя знала, что самый дальний его пациент жил в милях в пяти-шести от малого хинтека. Фитсперс вернулся, когда часы пробили час, и в спальню вошел неслышными шагами, точно боялся разбудить Грейс. На другое утро Грейс поднялась гораздо раньше мужа. Во дворе шел разговор о кобыле, на которой Фитсперс накануне ездил к больному, Человек, ходивший за лошадьми, клялся, что ночью на любимых они иначе как черти верхом катались. Придя утром в конюшню, он сразу смекнул, что дело неладно. Такой загнанный вид был у любимой. И то правда, что ночью доктор сам поставил её в конюшню, так что уход был, конечно, не тот. Но если он и впрямь ездил не дальше долины чёрного вереска, то без нечистого тут не обошлось. Небывалое происшествие с любимой в изложении конюха послужило зачином истории о ведьмах, охот их до верховой езды, так и посыпались, одна другой удивительнее. Грейс вернулась в дом и проходя переднюю, увидела пальто мужа небрежно брошенное им ночью на стул. Из нагрудного кармана торчал билет Мидлтонской дорожной заставы. а до Миддлтона и обратно, если ехать верхом, было ни много ни мало двадцать пять миль. Грейс в тот же день навела справки и узнала, что миссис Чармонд живет сейчас в Миддлтон-Эбби. Сопоставив эти два факта, Грейс сделала некий вывод, показавшийся ей самой весьма странным. Спустя несколько дней Фитцпирс опять отправился в тот же час и к тому же пациенту в долину Чёрного вереска. Грейс знала теперь, что этот пациент предлог, и что муж её ездит к миссис Чармонт. Грейс удивило то, как равнодушно отнеслась она к своему открытию. Ей было неприятно, но ревности она не почувствовала. И это объяснило ей истинную природу её отношения к мужу. До замужества она питала к Фитцперсу благоговение и почтИтельность, какую мы испытываем в присутствии высшего существа. В её чувстве не было тогда ни капли нежной привязанности влюблённого сердца. Фитцперс был осенён для неё ореолом таинственности. Таинственным было его прошлое, характер научных занятий, профессия, взгляды. Когда это идеальное представление рассыпалось, под действием ежедневного домашнего общения, и она увидела перед собой обыкновенного человека, ничем не отличающегося от других обитателей хинтека, то понадобилось иное, новое основание для долгой и верной любви. Доброжелательное взаимопонимание, когда обоюдные слабости, становятся залогом прочного союза. Фитсперс же не обладал ни прямодушием, не искренностью. А вторая любовь между супругами может родиться только при наличии этих свойств. Вот почему Грейс с холодной сдержанностью смотрела сейчас на то, как выводят и приgotavlяют любимую для поездки. Я пойду с тобой до холма, если ты не очень спешишь, сказала Грейс, не испытывая однако большого желания отпускать мужа. Конечно, «Время у меня есть», — ответил Фитсперс. Он взял любимую под узцы и пошел рядом с Грейс, проявляя все признаки нетерпения. Так они дошли до поворота на шоссе, миновали заставу и стали подниматься к Догбери-Хилл и Хай-Стоу. Скоро они были у калитки, возле которой десять дней назад Фитсперс стоял, облокотившись на перекладину, И где Грейс нашла его? Грейс остановилась. Фитцпир попрощался с ней ласково, даже нежно, и Грейс заметила, что глаза у него усталые. Зачем ты едешь сегодня вечером? спросила она. Ты ведь уже был там подряд два вечера. Я должен ехать, ответил он почти с досадой. Не жди меня. С этими словами Фитцперс вскочил в седло, именно во вкалитку, которую Грейс открыла для него, поскакал вниз по крутой верховой тропе в долину. Любимая, несмотря на возраст, была ещё резвой лошадкой. С верхушки холма Грейс долго смотрела вслед мужу. Заходящее солнце за её спиной ярко осветило его удалявшуюся фигуру. Как только тень холма осталась позади, несмотря на недостойное поведение мужа, она сказала себе, что будет любить его, если он останется ей верен. Будет чего бы ей это не стоило. Но подобные решения слишком дорого обходятся сердцу, и ему всё труднее становится любить. Светло-серая масть любимой заметно выделялась на буроватой зелени вереска хотя у интерборн с такой трогательной заботливостью выбирал любимую для грейс она так ни разу и не прокатилась на умном и спокойном животном фицпирс уже она пришлась по вкусу особенно теперь когда он стал ездить в седле фицпирс подобно многим людям его характера презирая в душе мелбери не гнушался его деньгами И не стеснялся брать для своих прогулок лошадь, принадлежавшую его дочери. Итак, очарованный доктор продолжал свой путь по долине, а вокруг него пылал яркими красками осенний пейзаж. Краснобокие яблони, ягода листва всё блестело как лаковое в закатных лучах. Земля в том году поражала изобилием, а сейчас был опадей её щедрот. в самых бедных садах под тяжестью гроздей гнулись боярышник и чёрная смородина. Жёлуди хрустели под ногами, лопнувшие каштаны соблазнительно обнажали жёлто-рыжее нутро, точно выставленные на показ рачительной хозяйской рукой на ярмарке. Среди этого изобилия, однако, попадались подточенные червём плоды, точь-в-точь точь, как семья Грейс, и она спросила себя: Есть ли во всей вселенной хоть один мир, где бы в плодах не заводилась червоточина, а в любви печаль? Тангейзер её тем временем удалялся. Его неспешный конь долго оставлял всадника в поле зрения Грейс. Если бы она могла слышать сейчас голос Фитцперса, то услыхала бы, как он шепчет: "Путеводная звезда моей мечты". как мотылька огонь влечёшь меня к себе. Но картина была для неё не мой. Скоро он пересек долину, поднялся на высокое миловое плато справа, круто обрывавшееся к долине, и поскакал по его краю. Миловое плато, поросшее вереском, и яблоневая долина являли собой такой разительный контраст, что плато казалось только вчера возникло посреди этой обширной равнины. Фитцпирсс скакал по самому краю пустынной невозделанной земли. Малиновый закат медленно угасал, и Грейс ещё долго следила взглядом за светлым пятнышком на его фоне. Точь в точь картина Вау Вермана, только сильно уменьшенная по рождению его прихотливой фантазии. Наконец всадник с лошадью скрылись из вида. Так довелось Грейс увидеть собственную лошадь, купленную для неё человеком, истинно любившим её, в верности которого нельзя было усомниться, уносящих её мужа в объятия вновь обретённого идола, размышляя над привратностями судьбы, уготованными жёнам и лошадям, она вдруг заметила внизу в долине приближавшихся к ней путников, которых до той минуты скрывала густая придорожная поросль. Это был никто иной, как Джайлс Уинтерборн со своим помощником Робертом Кридлом. Два фургона везли сидровый аппарат и всё к нему необходимое. Они поднимались всё выше и выше по склону. Луч солнца то и дело ярко вспыхивал на лезвиях сидровых лопаток. которые под действием яблочной кислоты отполировались до зеркального блеска. Грейс спустилась на дорогу и поравнялась с Джайлсом. Лошади только что преодолев подъём, остановились передохнуть. Здравствуйте, Джайлс, приветливо сказала Грейс, повинуясь внезапному порыву. Вы вышли погулять, миссис Фицперс, сдержанно спросил Уинтерборн. года очень хорошая. Нет, я возвращаюсь домой, ответила Грейс. Фургоны тронулись, крыдол следом, а у Интерборнс Грейс немного отстали. Родной брат осенний, пахнущий осенним лесом, шёл сейчас рядом с Грейс. На его загорелом лице под цвет спелой пшеницы синели, как васильки, глаза. На шляпе блестели спелые семечки яблок, штаны и рукава-рубахи забрызганы сидром, пальцы склеил сладкий яблочный сок. Весь он источал аромат сидра, который таит в себе неизъяснимое очарование для тех, кто родился и вырос среди садов. Сердце Грейс отряхнуло недавнюю печаль и воспрянуло, как ветка, освободившаяся от спелых плодов, Таким целительным было это обращение к безискусной природе. Деликатные манеры, подобающие жене учёного доктора, чопорность, воспитанная в фишенебельной школе, всё это вдруг слетело с Грейс, и она опять стала простодушной и деревенской девушкой, живущей по велению сердца. Природа не скупится, подумала она. Не успела она оплакать потерю Эдреда, как другой мужчина, олицетворение рыцарского благородства, возник перед ней посланцем родной земли, готовый служить ей до конца. Устыдившись вдруг своих мыслей и пряча смущение, Грейс спросила Джайлса, не встретил ли он её мужа. Встретил, сказал Уинтерборн после недолгого колебания. Где вы встретили его? Около гостиницы Ревеллера. Мы идём из Мидлтон-Эби. Я там работал эту неделю. Разве у них нет своего сидрового пресса? Есть, но его сейчас чинят. Я думаю. Я слыхала, что миссис Чармант гостит в Мидлтон-Эби. Да. Я видел её два-три раза в окне, когда проезжал мимо. Грейс минуту помолчала. Потом спросила: А мистер Фитспирс ехал в Мидлтон-Эбби? Да. Он ехал туда верхом на любимой. Грейс ничего не ответила, а Уинтерборн прибавил, смягчившись: Вы знаете, почему так назвали лошадь? Да, конечно, поспешно ответила Грейс. Беседуя таким образом, они обошли Холм и им открылась вся западная часть неба, охваченная пожаром вечерней зари. Огненно-красные отроги гор, золотые аркады, сталактиты и сталагмиты из чистого топаза громоздились, образуя феерическую картину. Выше вторым ярусом склались тонкие перистые облака, а еще выше светились бездонные глубины небесной лазури. Грейс упивалась блаженной минутой, забыв недавнюю горькую обиду, забыв расстояние, которое разделяло её и Джайлса. Томление по бесхитростной жизни поселиан переполнило сердце. По лицу пробежал отсвет волновавших её чувств. У Интерборн не отрывал глаз от Грейс. Взгляд его скользнул по цветку, приколотому на её груди. Как во сне он протянул руку и нежно погладил цветок. Грейс отпрянула. Что вы делаете, Джайлс Уинтерборн? воскликнула она в изумлённом негодовании. Сообразив однако, что никакими последствиями этот жест не грозит, она решила, что можно, пожалуй, обойтись и без нравоучений, и мягко сказала: Вы должны помнить, Джайлс, что теперь наши отношения не те, что были прежде. И то, что вы сейчас сделали, другие бы назвали вольностью. Эти слова точно обожгли Джайлса. Как он мог забыться до такой степени? Краска стыда и гнева на себя проступила даже сквозь загар. Я не знаю, что со мной случилось, воскликнул он с горячностью. Я никогда не позволял себе ничего подобного. В глазах его заблестели слёзы. Не расстраивайтесь так, Джайлс. Я обошлась с вами слишком строго. Это бы не случилось, если бы на днях я не был свидетелем точно такой же сцены в Мидлтоне, прибавил Уинтерборн после некоторого раздумья. А кто были её участники? Не спрашивайте меня об этом. Грейс пристально посмотрела на него и сказала с видимым безразличием: Я и так знаю. Это был мой муж, мистер Смис и Чарман. Встретив меня, вы по ассоциации вспомнили ту сцену. Знаете, что Джейлс? Расскажите мне всё. Пожалуйста. Хотя нет, Я не желаю ничего знать. Давайте лучше говорите другим. И по старой дружбе не рассказывайте ничего моему отцу. Они подошли к месту, где дороги их расходились. У Интерборн продолжил путь дальше по Большаку, вдоль опушки леса, а Грейс отворила калитку и исчезла за деревьями.